Третье. Наконец-то. Стараясь сдержать волнение, Николай Иванович аккуратно сложил газету, но затем не утерпел и снова ее развернул. Еще раз прочитал на последней странице маленькое объявление, обведенное тонкой линейкой с виньетками по углам. Оно гласило. «Любимый Митя». «Пылая сердцем, я жду тебя в оговоренном месте, в день годовщины нашего знакомства. С утра до вечера. Вечно твоя лика». Дурацкое это объявление, а их в последнее время стали печатать в газетах все больше, появилась такая мода, серьезного человека никогда бы не заинтересовала, а тут... Николай Иванович прямо-таки светился, обнаружив восторженную чепуху некой лики. Именно этого объявления он нетерпеливо ждал все последние дни, вернувшись из Томска, куда внезапно уехал, ничего не объяснив Кузьме, и также внезапно вернулся. — И чего там прописано? — спросил Кузьма ленивым голосом. — Пишут братец, что спектакль наш движется к финальному аккорду. Пора опускать занавес. — Жалко. — Чего тебе жалко? — быстро уточнил Николай Иванович. Кузьма протяжно и сладко зевнул, так что щелкнули скулы. Размашисто всей пятерней почесал волосатую грудь и печально ответил. Одно мне жалко, Николай Иванович, что опять придется из тепла до неги на улицу выбираться. Пригрелся я тут, сытый, пьяный и нос в табаке. Только разнежился ты приехал. А твой занавес отпускать — это опять по городу бегать, до да сопли морозить. Оно, конечно, холодов больших нонче на дворе нету. Скоро тепло грянет, но все равно пригрелся я тут. Кузьма и впрямь, наряженный в чистую рубаху, помытый и причесанный, лоснился от удовольствия, похожий на сытого кота. Продолжая зевать и почесывать грудь, он прижмуривался и шевелил пальцами босых ног, по-царски возлегая на высокой деревянной кровати. Что и говорить, блаженствовал Кузьма в маленьком домике, в котором ему удалось найти приют, пока Николай Иванович находился в Томске. Да нельзя, довольный этим обстоятельством, Он раз пять уже рассказывал Николаю Ивановичу, как случайно встретил в лавке старую свою знакомую, как рассказала она ему, что недавно овдовела и собирается переезжать к родне в Болотное, что на старом тракте стоит. Они ей там и жилье уже подыскали, ехать надо смотреть, а городской дом оставить не на кого. Кузьма тут же и предложил, и за домом погляжу, дорогуша, и денежков приплачу немного, одним словом сладилось. Теперь он каждый день топил баньку, парился от души, а после возлежал на вдовьей кровати и млел от удовольствия, притомился на пожарище у жиденького костерка греться. Николай Иванович его восторгов не разделял, думал о своем, заставлял покупать газеты, а когда Кузьма приносил их, принимался за чтение и всякий раз после этого занятия хмурился. А сегодня что-то приятное вычитал, даже ухмыльнуться изволил. Потому Кузьма и вопрос свой задал, а, получив ответ, пожалел. Не хотелось ему покидать вдовий домик. А покидать, по всему видно, придется скоро. Вон как Николай Иванович челноком по маленькой горнице засновал. Перед важным делом он всегда на ногах и ходит, ходит без остановки. Ну и ладно. Пока есть время, можно и подремать в тепле. Кузьма закрыл глаза, и через пару минут... Николай Иванович уже морщился от его заливистого и непрерывного храпа. Хотел толкнуть под бок, но передумал, накинул на плечи пальто и вышел на улицу. Высокое, уже весеннее небо стояло над городом. Редкие легкие облака, похожие на прозрачные белые косынки, невесомо скользили по небесному куполу, и не закрывали звезды, горевшие так ярко, словно они только что народились. В такую ночь даже собаки лаяли тихо и умиротворенно, почти не нарушая глухой полуночной тишины. Николай Иванович присел на верхней ступеньке узенького крылечка, долго смотрел в фиолетовую темноту, в которой проступали очертания крыш соседних домов, а затем негромко и радостно произнес странную фразу. «Здравствуйте, господин Ковтунов! Здравствуйте, дорогой Дмитрий Алексеевич! Наконец-то я вас дождался!» Все-таки верно говорят, что пути Господни неисповедимы. И Николай Иванович в этом еще раз убедился, когда на глаза ему совершенно случайно попало официальное извещение в губернской газете, где говорилось о том, что для ревизии тюремного замка в Томске прибыл действительно статский советник Д.А. Ковтунов. Больше ничего не сообщалось. Прибыл и прибыл Делов-то. Но Николаю Ивановичу и этого краткого сообщения было достаточно. Мгновенно родился план. И, не откладывая его в долгий ящик, Николай Иванович приступил к осуществлению. Через три дня он уже был в Томске. Конечно, рисковал отчаянно, ведь Ковтунов мог и знать, об аресте знаменитого артиста в Екатеринбурге, о том, что его судили и сослали на каторгу, но почему-то безотчетно верил, что удача в этот раз не отвернется. И предчувствие его не обмануло. Кавтунов встретил радостно и шумно. Сразу же велел подать в гостиничный номер шампанское и колоду карт, с треском распечатал ее и от удовольствия даже сморщил нос, который за годы, прошедшие с первой встречи в Екатеринбурге, стал еще мясистей и приобрел фиолетовый оттенок за картами и за шампанским, Николай Иванович осторожно выявил разговор на недоброжелателей Ковтунова по тюремному ведомству, которые абсолютно не ценят административного таланта такого замечательного человека, вынужденного пребывать в столь тяжких поездках по Сибири. В ответ услышал благодарные слова за сочувствие, и лишь после этого, Приступил к главному. Только Дмитрий Алексеевич, слуга престола, неподкупный и честный, может оказать ему помощь в очень важном и щекотливом деле. Ковтунов насторожился, бросил карты на стол и стал внимательно слушать. Николай Иванович четко и толково принялся рассказывать о злоупотреблениях новониколаевского полицмейстера Гречмана, предъявляя в качестве доказательства копии бумаг, добытых у акцизного чиновника Бархатова. — А каким образом эти бумаги к вам попали? — спросил Ковтунов, не поднимая головы от разложенных на столе листов. Николай Иванович был готов к ответу. «Совершенно случайно. Я, знаете ли, мужчина одинокий. Ха, как бы аккуратней. С девицей одной пребывал. А до этого она господина Бархатова посещала, когда на него неизвестные напали. Я думаю, что это люди Гречмана были. Хотели улики изъять и уничтожить. Бархатов как чувствовал. Успел бумаги девицы сунуть». А она мне их отдала. Зачем, говорит, я такую страсть хранить буду. Я, знаете ли, человек не боевой, хотел их сначала даже выбросить, да тут, случайно, прочитал о вашем приезде и, зная вашу честность, ковтунов слушал его, не поднимая головы. Вдруг неожиданно вскинул взгляд и перебил. Но вы же понимать должны. Я совсем по другому ведомству. Это не моя епархия. Как я это все представлю? — Вам виднее, Дмитрий Алексеевич. Только я вот и сейчас подумал... Ну, — Ну-ну, — ободрил его Ковтунов. — Только я подумал... Считаете, что это уважаемые жители Новониколаевска к вам обратились? Лично к вам... Глаза Ковтунова блеснули. «На бумаге пусть они обратятся, а?» «Я так думаю, что обратятся!» Ковтунов закурил, помолчал и честно признался. «Это же для меня подарок судьбы! Если я паршивого полицмейстера разоблачу, я же всем своим злопыхателям рты позатыкаю! Вы для меня...» как ангел с доброй вестью. За неспешным разговором, больше уже не прикасаясь к картам, а только попивая шампанское, они провели остаток вечера и договорились, что в скором времени Ковтунов прибудет в Новониколаевск, а о прибытии своем извести через объявление в газете, чтобы соблюсти все в тайне. И вот объявление появилось. Обозначало оно, что через три дня Ковтунов будет находиться в центральных номерах по улице Асинкритовской и будет ждать Николая Ивановича после обеда. Приедет он с дальнейшим планом действия, предварительно поставив в известность начальника губернской полиции – потому как действовать, полагаясь только на собственный страх и риск, опасался. Оставалось два дня, и за эти два дня должна была появиться в письменном виде жалоба новониколаевцев на беззаконные действия полицмейстера Гречмана, адресованная на имя Ковтунова. Николай Иванович улыбнулся в темноту и произнес еще одну фразу. Здравствуйте, Сергей Ипполитович! Здравствуйте, господин Шалагин!